На распутье. Куда? После вуза. Итак, вы закончили вуз. Или заканчиваете. В любом случае, скоро столкнетесь с вопросом «Куда дальше?». По уму? Думать надо было раньше. Намного раньше. Еще на первом курсе. Честь вам и хвала, если вы уже тогда начали работать. Если нет, не спешите рвать на себе волосы. Все только начинается. Что впереди? А вот что. Схема «Путь юриста». Смотрите в приложении к данной книге. Еще раз посмотрите на схему. Осмыслите, вдумайтесь. Перед вами все возможные пути юриста в этой жизни. С первого взгляда, конечно же, понятно далеко не все. Ничего, сейчас расшифрую. Идем справа налево. Как говорил Жванецкий, о красной шапочке пусть рассказывает тот, кто ее ел. Я не ел. В смысле, на госслужбе не работал. Поэтому не вправе рассматривать путь госслужащего. А вот про бытие коммерческого юриста расскажу многое. Итак, в вуз позади или скоро будет позади. Вам кажется, будто перед вами открыты все пути дорожники. Первое, с чем вы столкнетесь, вернее, во что упретесь, Строка в объявлении о найме. Лицам без опыта работы просьба не беспокоиться. Или иная подобная формулировка. Ходили на собеседование? Не берут. Обещали перезвонить, а в ответ тишина. Обидно, да? Возможно, вы и чувствуете себя человеком, который забрался на гору. Долго карабкался. Тяжко. Ладошки и колени стер до крови. Набил изрядно шишек. Пару раз срывался. Сдача осенью. Ночи зубрёжки, до сдачи и так далее. И вот вы получили вожделенный диплом. А теперь эти работодатели требуют какой-то опыт. Зачем? Зачем нужен опыт? Есть наша русская поговорка. Спрашивай неумного, спрашивай бывалого. Вспомните старый анекдот. Знает, но не умеет. Теоретик. Умеет, но не знает. практик и знает и умеет профессионал. Не знает, не умеет госслужащий. Чтобы вы лучше поняли Дзен Вселенский и мудрость веков, вот цитата из классики. Послушайте, вы говорили об учебе, Но почему бы попросту не натолкать мне в голову необходимых знаний, чтобы я вышел отсюда готовым магистром? Готовых магистров не бывает, усмехнулся Ронтек. Потому что это не будет обучение. Увы, в этой области ничего не изменилось с древних времен и, наверное, не изменится. Можно вложить человеку в память гигантские вороха, справочников, географических атласов, руководств по управлению аппаратами и агрегатами, но подлинно профессиональные знания он должен получать обычным путем — осмысливать их, впитывать, делать частью своего мозга и только после этого переходить к следующей порции. Пример. вы сейчас знаете название всех ветров главных созвездий мели и островов сможете провести корабль от инберг колпта залив доглати в пору осенних штормов сварог призадумался и смущенно пожал плечами не получается что то вот видите здесь уже нужно поработать головой личный опыт и выработанный долгими годами практики профессиональный нюх не программируются примечание бушков «Рыцарь из ниоткуда», 1999 год. Конец примечания. Вот так-то. Знать и уметь далеко не одно и то же. В любом деле мы работаем не столько головой, сколько опытом. Вспоминайте цитату из предисловия. «Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю». Конфуций. «Делаю равно опыт». Я огнал вас в суд еще в предисловии. Не просто так. Можно дорезе в глазах читать статью 131-132 ГПК. Примечание. Форма и содержание искового заявления плюс документы, прилагаемые к исковому заявлению. Конец примечания. Но совсем другое дело — грамотно составить и сдать иск. Так, чтобы суд принял, понял, рассмотрел, удовлетворил. Они оставил без движения рассмотрение возвратил после пары возвратов идет просветление увы проза жизни суд прикладывает вас лицом к столу вы учитываете ошибки исправляете и рано или поздно иск принимают еще из классики о роли опыта ты спец но твой реальный боевой опыт близок к нулю а когда в поединок вступают две равные силы опыт решает все Примечание. Лукьяненко Сергей. Геном. 2008 год. Конец примечания. Как получить опыт? Чтобы научиться плавать, нужно плавать. Пишем иски, составляем договоры, консультируем. Вот и вся нехитрая мудрость. Работодателя можно понять. Он не хочет платить за ваши ошибки. Он хочет готового специалиста. Чтобы человек пришел и работал. Сразу впрягся, сразу уселся и начал нести золотые яйца, чтобы не нужно было доучивать, переучивать после университета, чтобы делал все и, желательно, бесплатно. Сразу писал претензии, иски, консультировал, выигрывал у налоговой и так далее. Стоило или смена отношения? Самое радикальное мнение по поводу трудовых отношений, которые я слышал. Я люто ненавижу трудовые правоотношения. Не работаю уже лет 20, за исключением короткой ошибки. У меня есть, опять же, выстраданная уверенность, что плохая самозанятость для юриста лучше хорошей работы. Работа ведь неспроста раб-ота. Вот та самая ошибка. Как-то мне довелось сопровождать на протяжении года одно крупное строительное предприятие. Мне выплачивали ежемесячно фиксированное вознаграждение, независимо от объема занятости. Бывает, что месяц вкалываю, а три ничего не делаю. Мне заранее телефонировали, интересовались, смогу ли я уделить внимание. Затем присылали автомобиль. В ходе работы поели кормили, а после трудового дня приглашали в ресторан ужинать. В общем, относились уважительно, заботливо. Мне казалось... что у меня очень хорошие, близкие отношения с заказчиком. У заказчика был большой потенциал. Например, тогда у меня получалось неплохо натруживать на сложных зачетах по некоторым налогам. Дело было в середине 90-х. У заказчика же только список налогоплательщиков-должников занимал несколько десятков страниц. Тут надо было заниматься от зари до зари. Ну, и мне хотелось стать частью хорошего коллектива. когда я еще не был женат и ощущал себя несколько одиноко сейчас это выглядит изрядно глупо но что было то было поэтому с радостью вошел в трудовые правоотношения отношение ко мне поменялось весьма скоро вот как вы тут описываете я стал просто одним из рабов ведь наемная раб отто нето иное как усовершенствованная форма рабства Даже если человек не понимает всей этой философии, он все равно относится к работнику как к рабу. Так почти всегда, и не только у меня. Об этом мне рассказывали многие люди, вкусившие свободы, а потом вернувшиеся в рабство. Думаю, было бы очень хорошо, если бы вы крепились изо всех сил, но не лезли в стойло. Примечание. Некий Виталий. Сообщение на юрклубе. Конец примечания. Внимание! Вольный хлеба, конечно, заманчивый. Но если вы сразу после университета уйдете в поля, добра не жди. Я недаром посвятил столько времени и бумаги навыкам работы с клиентами. Смотрите дальше. Если вы один в поле воин, то клиенты для вас — вопрос жизни и смерти. Умеете работать с клиентами? Есть опыт? Прекрасно. Будьте вольным художником. Но если опыта нет, вам волей-неволей придется пару лет, не более, не увлекайтесь, поработать на дядю. Иначе завалите первый же процесс. Работа на дядю. Начнем с центральной ветки схемы «Путь юриста». Помощник, юрист, нач-юра и так далее. Откройте HeadHunter или любой другой сайт с объявлениями о работе. Если проанализировать объявление по любому городу России за месяц, воздвигнется вот такая пирамида. Примечание. Исключение – Москва, а также Крайний Север и прочие чертовы кулички. Конец примечания. Первое. Личинка юриста. За еду и запись в трудовой на 5-10 тысяч рублей. 50 вакансий. Низ пирамиды. Второе. Штатник. На 10-20 тысяч рублей. 30 вакансий. Вторая ступень – начало пути. Третье. Юрист в приличное место. 20-30 тысяч рублей. 10 вакансий. Третья ступень – середина. Четвертое. Юрист в крупный бизнес. 30-40 тысяч рублей. Пять вакансий. Четвертая ступень – путь к вершине. Пятое. Нач Юра – зам. Руководитель сектора, иная аналогичная должность на 50-70 тысяч рублей. Две-три вакансии. Пятая ступень. Вершина. Шестое. Какое угодно название должности на 80-100 тысяч рублей. Одна-две вакансии, полгода. Космос над пирамидой. Вот куда можно прийти, если работать на дядю. Вот пирамида дяди. Устраивает? Не торопитесь с ответом. Думайте. Выбор за вами. А пока вы думаете, давайте сравним зарплаты юриста с другими профессиями. Менеджер по продажам. Зарплата от 20 тысяч рублей только начинаются. Потолок такой же. Автомотомеханик. 30-60 тысяч рублей. Каменщик. 60 тысяч рублей в сезон. Слесарь-сантехник. 50 тысяч рублей. Врачей-учителей трогать не будем. Там традиционно все плохо. Кто еще? Продавец бананов на центральном рынке в городе, скажем, Авалон. 18-25 тысяч рублей. Без образования вообще. Продавец в сети «Притягивалка» 25 тысяч рублей. Мастер третьего разряда на заводе «Авалон Вертол» 60 тысяч рублей. Водитель маршрутки 30-40 тысяч рублей. Вот так. А юрист в среднем получает тридцатку. Увы, 80% нашего брата застревает на третьей ступеньке пирамиды. Юрист в приличном месте. И что страшнее всего? У застрявших нет желания двигаться дальше. Нас и тут неплохо кормят. Все еще хотите в юристы? На хорошие деньги? Тогда слушайте дальше. Чистилище для ученика. От ученичества никуда не денешься. Допустим, после двадцатого собеседования вас из милости великой согласились взять помощником. А вы думали, юристов сейчас готовят везде в безумных количествах, доходят до курьезов. Бывший ветеринарный техникум, ныне университет города Тарагорна Аволнской области, тоже стал выпускать юристов. Поэтому конкуренция на рынке труда за место помощника жуткая. Еще бы, вход в профессию. И поэтому особенно тяжело вам будет в начале пути. Чем и пользуются работодатели. Предлагают нищенские деньги, лишь бы ноги таскал. Готовьтесь, без опыта и стажа платить вам будут от силы 5-7 тысяч рублей. Конечно, ты же работаешь за опыт, а не за деньги. Ты работаешь за запись в трудовой. А поскольку тебе надо что-то жарать, ладно, на тебе мрот и шуруй работать дальше. Чистилище, соковыжималка. Или паши, или вали. Уволишься в первые месяцы, подпортишь себе трудовую. С коротенькой записью о предыдущей работе следующую будет искать еще сложнее. Поэтому в первые полгода, год, полтора, смотря насколько вас хватит, Работодатель постарается выжать из вас все соки, а дальше — развилка. Первое. Взвыл, уволился. «Не вопрос, следующий», — сказал черный властелин и пошел собеседовать новых батраков При таком количестве на рынке труда юристов без опыта работодатель счастлив. Второе. Вас повысили. С помощника до юриста. И все. Вы Уперлись головой в потолок. Конец служебной лестницы. Почему? Карьерная лестница на предприятии куцает до невозможности. С точки зрения бизнеса, город Авалон на 70% — это малый бизнес. Тревожки ООО с одним учредителем, он же директор, и штатом работников от 10 до 50. В такой фирме обычно один юрист, реже юрист-помощник. Еще в городе Авалоне много индивидуальных предпринимателей, у которых, как правило, и вовсе один юрист. Средний бизнес – юрист и пара помощников, уже юротдел. Крупный бизнес – три негра. Помощники – низовые исполнители, начальник – зам. Пример – да тот же Авалон Вертол. Здесь, в Авалонском филиале, юридический отдел – Начальник и три юриста в подчинении. Занимается рутиной. Трудовое, налоговое, немного гражданского права. А весь крупняк, то есть многомиллионные арбитражи, ВЭД-сделки по поставкам вертолётов в другие страны и так далее, всё идёт через Москву. Почти весь крупный бизнес Авалона ходит под Москвой. А там свои юристы. Исполнителям на местах, то есть юристам филиалов в городе Авалоне, отведена узкая делянка. Все крупное решают в Первопрестольной, а сюда спускают лишь директивы. Исполняй от сих до сих и ничего руками не трогай. Единственное исключение – банки. Там структура юродела пообширнее. Трое помощников – ведущий специалист по ценным бумагам, ведущий специалист по кредитам, Ведущий специалист по работе с долгами, над ними начальник и зам, или замы. Еще выше – руководитель сектора. Вроде бы и есть куда расти, но расти там можно очень и очень долго. С помощника до ведущего специалиста – 3 года, до зама – 7 лет, до начальника – еще 5, а уж до руководителя сектора – как до Китая. Вывод. На одном предприятии расти или некуда – Или долго. Что делать? Можно упереться головой в потолок и подпирать его, как атлант, свод небесный, следующие 10 лет. А можно пойти зигзагом, поработать свой первый год, подняться с помощника до юриста, уперся в потолок, уходи. На схожую должность, на другом предприятии, но на большие деньги. Поработал там пару лет, опять уперся в потолок, опять ушел. А потом, зигзага после третьего, делаем скачок. Меняем не место работы, а ветку развития. Вспоминайте схему «путь юриста». То есть уходим или на вольные хлеба, или в консалтинг. Что за зверь такой? Смотрите дальше. Или на госслужбу. В любом случае, штатникам вы некоторое время проработаете. Хотя бы в самом начале пути. Бытие штатника. Я много где работал, в той или иной степени испытал все ветки схемы «путь юриста». И уж, конечно, работал штатником. Ворон ворону кричит, ворон к ворону летит. Юристы и по работе, и по жизни общаются друг с другом. И, конечно, разговоры исполнителей во все времена стабильно доходили до «где лучше живется». О чем, кстати, забывают работодатели. Юристы не в тундре живут. И друг с другом разговаривают. Поэтому, если кто-то из работодателей плохо обошелся с юристом, другие быстро узнают. Новости в кругу профессионалов разносятся со скоростью степного пожара. А потом работодатель удивляется. Третий месяц не может найти юриста. Почему никто не хочет к нему в раб... Штатники. У бытия штатным юристам есть особенности. первая Рутина. Обычно предприятие занимается чем-то одним. Скажем, телефонной связью. Юрист тоже занимается чем-то одним. Взыскивает долги с абонентов. Что еще? Ну, в кои-то веки проверяющие придут. Учим административное право, курим кап Ну, уволится кто-то со скандалом матами судами. Студируем ТК. Поставщик не поставил товар для нужд предприятия. Претензия. Потом в арбитраж. Тоже относительно несложно. За пару лет вполне можно поднатореть и разобраться. Уже к началу второго года 90% рабочих вопросов становятся типичными. И вот ходишь по накатанной колее, скучаешь, одно и то же каждый день. Так мастером не станешь и в легенду не войдешь. А рутина засасывает, как болото. Вторая. Вырабатывается привычка работать от сих до сих. Взгляд замыливается. Вы перестаёте видеть риски, угрозы. Пошёл второй год вашей работы на предприятии. Руководитель ставит задачи, вы решаете. Когда вопросов нет, раскладывайте пассианс и ждёте дальнейших указаний свыше. Руководство вами довольно, хвалят. Вроде всё безоблачно, ничто не предвещало. В коридорах вашей фирмы, по которым вы ходите, висят ртутные лампы. Длинные такие. Висят себе и висят, светят. Иногда перегорают. Электрик меняет на новую, а сгоревшую выкидывает в мусорный жбан во дворе фирмы. А потом внезапно. Актом проверки установлено, что общество в нарушении пункта 1 статьи 51 и под пункта 1 пункта 2 статьи 51 ФЗ от 10.01.2002 номер 7 ФЗ об охране окружающей среды допустило размещение опасных отходов люминесцентные лампы в открытую металлическую бочку. 05.07.2010 года в присутствии представителя общества составлен протокол об административном правонарушении номер 10-22-779 по факту совершения административного правонарушения по статье 8.2 КОАП РФ. выразившегося в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами. Постановлением о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 12.07.2010 номер 10-35/1243 общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 8.2 КоАП РФ. и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 180 тысяч рублей. Постановление ФАС Московского округа от 11.04.2011. Как вы думаете, кто будет крайним в этой истории? Правильно, вы – штатный юрист. Конечно, когда вас попытаются сделать крайним, вы будете спорить. И, как мечи с искрами и лязгом, столкнутся две позиции. Рык начальника, ты ж юрист. Ты должен был знать и предупредить меня, что за лампы нас на... э накажут. Против бления юриста я не получал такую задачу. Чья возьмет? У всегда бессильный виноват. А почему так получилось? Потому что вы только выполняли указания, решали задачи, но не думали сами своей головой о том, как обезопасить родную контору. Как избежать таких вот коллизий? Смотрите дальше, раздел «Кодекс самурая». Третье. Стабильность. Штатник получает фиксированную зарплату. Вроде то, чему учили нас папа с мамой. Стабильная работа, стабильная зарплата. Совковая мечта? Увы, дамы и господа, это призрак стабильности. Допустим, вы пришли на завод на место штатного юриста в 2010 году. Работодатель предложил вам 30 тысяч рублей на испытательный срок, еще 5 после. Потом вам прибавили пятерку, и все. Прошел год, вы получаете те же 35 тысяч рублей. Стабильно? Стабильно. Прошел еще год, вы получаете также 35 тысяч. Поняли, где вас развели? Совершенно верно. Годовой уровень инфляции в РФ официально 5,5%. примечание. ФЗ от 03.12.2012 номер 216 и ФИС ФЗ о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Конец примечания. Неофициально 13%. Зависимость уровня инфляции и роста цен не столь прямая, но очевидная. К примеру, В 2012 году пачка ваших любимых сигарет стоила 25 рублей. В 2013 — 32 рубля. В 2014 — 40 рублей. Так совсем, кроме предметов первой необходимости — хлеб, молоко, спички и так далее, цены на которые искусственно сдерживает государство. вы ребята и девчата, мы не в Париже. Российские работодатели... очень не любят повышать зарплату с учетом инфляции. Да и убедить великого белого господина, то бишь работодателя, что инфляция существует, под силу далеко не всякому. Занятно, что когда затронуты интересы работодателя, цена товара, проценты по кредитам, договор и так далее, инфляция существует. Как доходит до зарплат сотрудникам, инфляция куда-то девается. Двойной стандарт, двойные ценности. Анжество. Привыкайте. Увы, это норма. Как бы мерзко ни звучало. И ладно бы, если бы так себя вели работодатели, не сведущие в экономике и праве. Но лично мне директор одной крупной юрфирмы, специализирующейся на налогах, говорила открытым текстом. «Вячеслав, для меня не существует инфляции. Я зарплату на инфляцию не индексирую». При этом цены на юридические услуги фирмы стабильно растут каждый год, с учетом инфляции. И повышает цены тот же руководитель. Вот поэтому в современном мире работник больше двух-трех лет на одном месте не сидит. Примечание. Не все работодатели такие. Исключение иностранцы. Красные директора, новая волна. Смотрите раздел «Кодекс самурая». Мне хочется верить, что я излишне мрачен и напрасно сгущаю краски. Дай бог, чтобы я ошибался, и вам, читатель, попался нормальный, вменяемый работодатель, для которого существует инфляция, который платит премии, который посылает вас учиться на семинары и вкладывает в вас время и деньги. Увы, таких ничтожно мало. Четвертое. Ну, ты же подписался? Почему-то многие работодатели в упор не хотят понять еще одну простую истину. Работник развивается. Вы пришли на предприятие с зеленым новичком на 10 тысяч рублей. Год проработали, прокачались, просветлились, открыли Хатхантер. Ага, юрист вашего уровня на рынке труда стоит уже 20 тысяч рублей. Ого. А теперь сходите к руководству и потребуйте повышения зарплаты. Итог предсказуем. В лучшем случае получите прибавку 2-3 тысячи. В худшем Или паши, или дверь вон там. Дело в психологии. Большинство руководителей не могут понять, почему я должен платить 20 рублей юристу, которому раньше платил 10. Привыкли платить мало. Еще ответ может быть по понятиям. Ну, ты же подписался работать за 10? Вот работай. Не нравится? Уходи. Дело еще и в жадности. Если понять и принять... работник вырос как специалист, то придется больше платить. Зачем, когда можно взять с улицы еще одного новичка? Выжать все соки и в расход? Пятое. Вырождение. Домоклов меч, под которым ходит штатник. Следствие стабильности. Будни штатника. Соберу три табуретки, получу 20 тысяч. Соберу одну табуретку, получу 20 тысяч. Вообще ничего не соберу, Тоже 20 тысяч. Вроде хорошо. Могу работать, когда есть работа. Могу не работать, когда работы нет. Денежка капает? Допустим. Все вопросы закрыты. Появилось свободное время. Что делать? Да что хочешь. Читай монографии по своей специальности, пиши статьи, переписывайся с коллегами из твоей отрасли. Словом, занимайся самообразованием. Иди дальше, развивайся. Но таких титанов и подвижников — единицы. В основном скучающие юристы сидят в сети, картинки разные смотрят, анекдотики почитывают, в одногруппниках и прочих соцсетях время убивают, книжки дурманящие читают. Многие привыкают к безделью и тупо вырождаются. Через пару лет такой работы юрист знает только узкую стезю вопросов предприятия и ничего больше. Остальные знания забыты. Если уволят, устроиться на новую работу будет гораздо сложнее. Важно почуять начало вырождения. Помню, встретил одного из бывших юристов ОАО ДЖР. Должность – голубая мечта многих. Хорошо платят, прекрасный соцпакет, работы почти нет. Он через год уволился. Почему? Дословно. Слав, больше не могу. Чувствую. Тупею. Ошибки штатников. Юрист предприятия в лучшем положении по сравнению, скажем, с юристом из консалтинга. Поскольку других правоведов на предприятии нет, ошибки штатников живут годами. Найти ошибку под силу только другому юристу, пришедшему на смену уволившемуся. И когда ошибка вылезет, прокодел уж далече и не досягаем для праведного гнева. Шестая. Вампиры. Те самые титаны и подвижники, упомянутые в предыдущем пункте. Жалкая горстка людей, которые физически не могут сидеть без дела, которые не хотят увольняться, потому что знают расклад цен в профессии и понимают, что работу на большие деньги можно искать годами. Но хочется развития, хочется денег, кому-то еще хочется и прославиться. На работе скучно, книги читать поднадоело, Игрушки опостылили. Увольняться нет смысла. Что делать? В свободное время на работе и после работы раскручивать что-то еще. Многие начинают с левых вопросов. Работники предприятия приходят к вам со своими бедами. Одного по гарантии с телефоном кинули, другому какую-то справку в госоргане не дали, третий в ДТП попал, страховая не платит. Честный юрист после первого такого обращения сходит к начальнику, спросит «Вы не против? Все равно делать нечего, я тут людям помогу слегка». Начальство может запретить редко, чаще «в свободное время занимайся чем угодно». А умный юрист к начальству не пойдет, будет гонять леваки втихаря, потому что иначе, когда опять зайдет речь о повышении зарплаты, у начальства будет еще один аргумент «против». «Зарплату повышать?» «Да ладно. Ты и так колымешь на стороне. Решаешь вопросы другим. Я тебе даю заработать, вот и зарабатывай. Никаких прибавок». Юрист радуется. «О, работенка привалила. Работает, делает имя, получает клиентов. Вполне закономерный исход. Уход на вольные хлеба». Так человек из штатника становится вольным художником. Меняет ветку развития. Смотрите схему. путь юриста. Но это еще не вампир. Хотя, начало пути похоже. Почему вампир? Смотрите. Кто такой вампир в классическом понимании? Существо. С виду похож на человека и когда-то был человеком, но сейчас кажется человеком, но преследует иные цели, отличные от человеческих. А также обладает возможностями, отличными от человеческих, сверхсила, умение превращаться в туман и так далее. Применительно к нашим реалиям вампир — это юрист, который, работая по специальности, открыл еще какое-то дело, бизнес, на стороне, причем не юридическое. А юриспруденцию использует как еще один источник дохода, чтобы штаны, юбка не спадали, а в поздней стадии — как прикрытие. Поздняя стадия — когда бизнес на стороне начинает приносить плоды. Кулаки растут, зрачки приобретают вертикальный разрез. И в один прекрасный день юрист понимает, что его второй бизнес приносит больше денег, чем основная работа. Иногда на порядок больше. И на работе вампир уже сидит ради ширмы для своего второго дела. Можно бы и уволиться, но тогда будут вопросы. Откуда ты деньги берешь? А так все приглядно. Вроде работает юристом, зарплату получает. Но большая часть мирских благ куплена на деньги, далекие от юриспруденции. Очень мудрый подход в условиях нынешнего перепроизводства юристов, безработицы и репутационных рисков. Мало ли, как жизнь обернется. Всегда лучше иметь еще одну кормушку на стороне, а еще лучше – несколько. Основные пути вампира с дипломом юрфака – статьи и книги, хобби. купи-продай. Один занимается Форексом, другой возится с финансовыми пирамидами, третья открыла интернет-магазин и занимается антиквариатом, четвёртый через тот же интернет торгует своими поделками, корабликами в бутылках, которые собирает прямо на рабочем месте, предварительно запершись в кабинете, пятая рисует картины, шестой пишет книги. Вампиры есть и у нас, и на Западе. Христоматийный пример Джон гришем Прекрасный юрист. Много дел за плечами. Горы, опыты и практики. Но застрял в развитии на уровне старшего юриста в юрфирме, которая занималась уголовными делами. Следующий уровень — собственник бизнеса, партнер фирмы. Куда Гришина так и не пустили. Что делать? Сел писать книги. По принципу «что вижу, то пою». Благо уголовных дел много, Профессию знает изнутри, время есть. И пошло. Фирма. Дело о пеликанах. Стороны. Золотой дождь. Партнер. В итоге ушел из юриспруденции вообще. Книги приносят больше. И денег, и славы, и удовольствия. Плюс свобода. Что интересно, кто помнит фирму, из которой вышел Гришин? Никто. А вот самого Гришина помнят, знают, любят. Книги переведены на все языки мира. Автор стал легендой уровня Джека Лондона. Автор, пиши из чё. Домашнее задание номер 6. У вас хобби в детстве было? Может, крестиком вышивали? Или по дереву выжигали? Рисовали, лили, разводили пчёл, оригами? Вспомните своё хобби. Подумайте, интересно ли вам будет вернуться к былому увлечению сейчас? Если нет... Найдите себе новое хобби и подумайте, как на увлечении можно заработать. Не зацикливайтесь на деньгах. Первый и основной вопрос – что вам нравится делать руками, мозгами для души? Если нравится и получается, то деньги придут. Конец домашнего задания.